Продажа товаров промышленного назначения. То есть продажа сырья, деталей, бумаги, транспортной тары, смывочных жидкостей и тому подобное. Для успеха в этой сфере необходимо создать широкий спектр предлагаемой продукции, доступной потребителю и с учетом его требований. Стремитесь организовать производство с максимально низкими издержками, при этом важно добиться максимально высокого качества товара и обслуживания. Следует организовать обучение в области использования и гарантийного обслуживания продукции. Необходимо достичь лидерства в области технологий и создать собственную торговую марку. А также обзавестись надежной сетью дистрибьюторов и дилеров, в задачу которых входит продвижение товара на рынке. Немаловажным фактором является и наличие сети торговых агентов, занимающихся поиском контрактов с учетом возможности участия в торгах. Также от вас требуется умение определять влияние цены на окончательное решение покупателя. От отдела маркетинга в данном случае требуется следующее. Во-первых, координация результатов деятельности научно-исследовательского и опытно-конструкторского отделов с учетом интересов потребителя. Во-вторых, установка диапазона цен. В-третьих, работа с торговыми агентами, создание рекламного материала по запуску товара на рынок и участие в выставках. В-четвертых, необходимость в управляющих по товару, управляющих по сегментам рынка и опытных торговых агентах. В-пятых, развитие механизма обратной связи с целью выяснения нужд потребителя, а также степени его удовлетворенности. И в-шестых, не исключено возникновение потребности в двух структурах – проектной, для создания прочных связей, например, с производителем автомобилей с целью бесперебойного снабжения краской – а также структуре, в которой главная роль отведена торговым агентам, в чьи обязанности входит выполнение требований клиента и анализ степени их удовлетворенности.